Глава 46. Такие нужные покупки. Клавдия. До своей комнаты я не шла, а буквально бежала. Сердце в груди колотилось быстро-быстро, руки дрожали, а в ушах шумело от того, как быстро кровь бежала по венам. Если бы не молодое и здоровое тело, то точно схлопотало бы инфаркт с такими новостями. В кресло я не присела, а буквально рухнула, Потом прикрыла глаза и попыталась просто успокоиться. Получалось плохо, что неудивительно. Страх и паника не желали утихать. Привычные стены покоев перестали казаться надёжным убежищем. Поднявшись, я осторожно заглянула в детскую, чтобы убедиться, что со Стефом всё в порядке. Сын спокойно спал в своей кроватке не веда о том, какой ужас творится в нашем доме. Неподалеку на своей постели отдыхала верная Тильда. Нянечка моего драконенка спала чутко, поэтому сразу открыла глаза и спросила шепотом. «Все хорошо, госпожа?» «Нет, все было плохо, но сказать этого я ей не могла. Не потому, что не доверяла, просто сама еще не знала, что делать. Как вырваться из той смертельной ловушки, которую расставил на мою семью подлый Дрейк Декур и его неизвестный подельник? Отдыхайте, Тильда. Я просто хотела увидеть Стефана перед сном. Солгала я, не видя смысл сейчас пугать женщину. Подойдя к детской кроватке, я склонилась и коснулась губами нежной щечки. Вдохнула тонкий аромат своего долгожданного сыночка. И это немного помогло мне вернуть некоторую ясность мыслей. Еще раз глубоко вздохнув, я выпрямилась и покинула детскую. Впервые за долгие годы у меня было то, за что стоит бороться. Моя семья, Стефан и Кайран стали для меня смыслом жизни, а без них мне не нужны ни красивое юное тело, ни беспечная жизнь в новом мире. Кэй сейчас в беспамятстве из-за яда, подлитого предателем. Поэтому вся тяжесть решения ложилась на меня. Что делать? Могла ли я заявить на декора в местную полицию? Наверное, только чем это может кончиться? Доказательств сговора у меня нет. Что я предъявлю в качестве доказательств? Вряд ли подслушанный разговор можно считать таковым. «Выстоит ли моё слово против оправданий графы?» «Маловероятно, особенно если вспомнить репутацию прежней Клаудии. Да и Кайрана осматривали лучшие лекари страны. И если они не заметили следов отравления, то смогут ли их выявить дознаватели? И не избавится ли за время расследования Дрейк или его подельник от нас как от лишних свидетелей?» Слишком многое стояло на кону, чтобы я стала рисковать жизнями любимых. Тогда что я могу сделать? Подыграть Декуру? Попытаться обмануть его, надеясь, что Кайран скоро очнется? А если не получится? Я не хочу собственноручно давать мужу какую-то ядовитую дрянь. Как же все это сложно! Лучшим выходом «Было бы просто сбежать из Легархолла, прихватив с собой мужа и сына. Но куда? И как мне вытащить Кэя из подземелья?» Вопросы роились в моей голове, но решения я пока не находила. Попасть в кабинет Каирана, чтобы взять отмыкающий артефакт, пока возможности нет. До утра проклятый Декур оттуда не собирался выходить. А значит и мне придется ждать уже того днем вряд ли получится незаметно вывести мужа из подземелья не говоря уж о том что мне еще предстоит как то убедить дракона сотрудничать хорошо бы если бы зверь опять отпустил сознание супруга по моей просьбе и тут вставал новый вопрос поверит ли кей мне что его близкий друг и родственник Это подлый отравитель, мечтающий о титуле и деньгах. Мне оставалось только надеяться на его доверие и огромную удачу. Взгляд невольно скользнул на часы. Времени до рассвета оставалось всего или еще около трех часов. Это странное подвешенное состояние, когда не знаешь, нужно ли ждать или уже спешить. О том, чтобы уснуть, не было и речи а значит, нужно подготовиться к побегу. Нужна сумка, компактная, чтобы не вызвать лишних вопросов, ведь малышу Стефану многое необходимо для путешествия. Память тут же подкинула воспоминания о недавней покупке. Женский клатч со встроенным пространственным карманом был идеальным решением. Я метнулась к гардеробу, вынимая свёртки, которые запихнула туда сразу после прогулки. Прислуга предлагала разложить купленные вещи, но я отказалась, хотела заняться этим сама, только руки так и не дошли. Не церемонясь, я разорвала бумагу. Искомое нашлось сразу, а потом мой взгляд упал на футляр с украшениями. «Ну, конечно!» Не знаю, какое провидение нужно было благодарить за удачу, но в этой бархатной коробочке было как раз то, что могло нам спасти жизнь. Не поворотливыми от волнения руками я раскрыла шкатулку и вынула золотую цепочку, на которой висел красивый интарный кулон в виде розовитров. Моя отмычка. Как же я могла забыть о ней? Впрочем, это неважно. Изящное магическое колечко с отводом глаз, загадочно мерцавшее розовым опалом. Тоже было очень кстати. Надев на себя артефакты, я быстро покидала в бездонную сумочку одежду и пеленки Стефа, гору меховых плащей, мужской и женский, а еще прихватила увесистый кошель с деньгами и шкатулку. Мало ли. Клатч брать с собой не стало. Все равно мне придется вернуться за ребенком тогда я заберу его. Кроме того, я скинула домашний халат, раз больше нет нужды маскироваться, а потом отправилась к двери. Главное, чтобы отмычка сработала как надо, и тогда я смогу выкрасть своего мужа. Даже звучит бредово, но я все равно собиралась это сделать.